Утверждают, что граф Алексей Константинович Толстой делал стихотворные надписи на принадлежащем ему сборнике стихотворений Пушкина. Сама книга, и, значит, автограф этих надписей, впрочем, не сохранилась. Но их успели списать и потом опубликовали. Я не слишком сомневаюсь в авторстве Толстого. Это тот случай, когда по когтям льва узнает. Очень похоже на его обычную манеру в шутливых и глумливых стихотворениях. И если тут есть какая-то то она похожа на его позицию. А главное, авторство даже не особенно и важно. Пусть Толстой, пусть другой безымянный талантливый поэт, приблизительно его поколение и его вкусов, будем уж считать его Толстым. Думаю, не слишком ошибемся. Иногда Толстой просто забавляется. Вот, например, пуштницкий шедевр, миниатюра о царскосельской статуе. «Урну с водой уронив, обутес ее дева разбила». Дева печально сидит, праздный держа черепок. Чудо, не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой. Дева над вечной струей, вечно печально сидит. Приписано. Чуда не вижу я тут. Генерал-лейтенант Захаржевский, в урне той дно просверлив, воду провел через нее. Энциклопедия подсказывает, Захаржевский был управителем царского села, а также Арененбаума и Гатчина смешно пушкин мог и сам посмеяться но кроме таких беспартийных шалостей впрочем даже и в них чувствуется определенная тенденция есть вещи и более концептуальные вот например такая пушкин сравнивает москву и петербург в это время он живет в петербурге и получает письмо от московской знакомой пора в москву в москву сейчас здесь город чопорный унылый здесь речь лед сердца гранит здесь нет ни ветрености милой Ни мус, ни пресни, ни харит И вот Толстой подписывает, «Когда бы не было тут пресни, От муз с харитами хоть тресни». В ту же лузу, прелестное и чувственное стихотворение молодого Пушкина, «Я верю, я любим, для сердца нужно верить, Нет, милая моя не может лицемерить, Все непритворно в ней, Желаний томный жар, стыдливость робкая, харит бесценный дар, Нарядов и ячей приятная небрежность» и ласковых имен младенческая нежность. Встречает такую надпись отповедь «Томительно! Харит! Повсюду неизбежность!» Почти с раздражением Толстой начинает перечислять стихами «Вак, лель, хариты, томны урны, проказники, повесы, шалуны, цивницы лиры, лень, а в зоне и сыны камены, музы, грации лазурны» томцы баловни луны, наперстники перов, любимцы цитереи. В общем, ясно. Толстой Пушкина любит, очень любит, ставит очень высоко. Но что-то его, как поэта другого поколения и другого вкуса, в Пушкине отталкивает, чего-то он не принимает. И это что-то, та часть пушкинского поэтического словаря, которая, да, отмечается некой условностью, традиционностью, почти стандартностью, и которая основана прежде всего на упоминании античных имен, античных персонажей, включая мифологические, античных реалий и, на довольно умеренной, конечно, драпировки или гримировки современности под античность. Надо отдать должное стилистической чуткости Толстого. Всего этого у Пушкина действительно много. Чтобы понять, как много, достаточно пролистать Лермонтова. У него такого почти нет. Очень мало этого у Некрасова, у самого Алексея Константиновича Толстого, а у Фета и Майкова больше но почти все оттеснено в область специальных античных стихотворений, за пределами которой тоже не очень заметно. Также, кстати говоря, было и у Жуковского. Античные стихотворения есть и важные в перспективе его творчества, но за их пределами античный словарь сильно слабеет. Между тем у Пушкина стихотворениями на античную тему дело не ограничивается. Для него античные штрихи от мифа до быта – неотъемлемый элемент художественного языка. Можно изучать греческие мифы, чтобы лучше понять Пушкина. Можно и наоборот, читать Пушкина как фрагментарное введение в литературу и культуру античности. Пушкин подобен хорошему старому музею, где классические картины на греческие и римские темы поджидают нас почти в каждом зале. Когда родители приводят нас туда впервые, мы не понимаем почти ничего, а в зрелые годы сами удивляясь, казалось бы, ниоткуда взявшейся своей осведомленности, Узнаем персонажей по позам, одеждам, атрибутам и выражению лиц Начну с примера, который почему-то стал у меня любимым Это одна из строф Онегина Зато зимы порой холодной, езда приятна и легка Как стих без мысли в песне модной, дорога зимняя глотка Автомидоны наши бойки, неутомимы наши тройки И версты тешепразный взор в глазах мелькают, как забор Зато, потому что до этого речь идет о плохих дорогах в распутице Верстовые столбы, мелькающие как забор, привычная гипербола, традиционность, которую Пушкин иронично оговаривает. Но без обращения к примечаниям, большинство современных читателей должно споткнуться на автомедонах Помимо того, что просто неясно, кто это или что это, в их названии или имени есть часть «авто», которая способна ввергнуть в оторопь. Во времена Пушкина не было «авто». Или мы что-то не так понимали? Комментарий или энциклопедия разъясняет автомедон иногда «автомидонт», Личное имя искусного возницы – «Ахилловой колесницы». Отсюда условное ироничное обозначение извозчика, имщика, кучера или другого, так сказать, прото или водителя. Разобравшись с конкретикой, можно приглядеться и к самому приему. Дано античное имя. В наше время, мягко говоря, не самое известное. Да и в Пушкинское, надо думать, воображаемый список сто самых знаменитых античных богов мифологических и исторических персонажей автомедона бы не включили. Зато о нем известно что-то такое – в данном случае его занятие профессия что позволяет использовать его имя в расширительном нарицательном значении имя редкого античного персонажа становится изысканным синонимом для обозначения того что можно было бы назвать и попроще пушкин прекрасно знает что в некоторых жанрах в произведениях на некоторые темы такая игра неуместна но там где она возможна он охотно ее использует его тексты включают и эту говоря на современный манер опцию поиграть с читателем в античные иллюзии или, наоборот, читателю поиграть с автором в античные аллюзии, еще раз повторим, что во времена самого Пушкина в целом более понятны большинству этих самых читателей. Кроме того, неожиданное сопоставление чего-либо обычного, бытового, современного с античным аналогом является пример того метафорического остроумия далеких соположений, которое ценилось в эпоху барокко и к пушкинскому времени не было изжито в поэзии. В предыдущей строфе, перечисляя недостатки дорог, автор, в числе прочего, замечает Трактиров нет, в избе холодной, высокопарной, но голодной Для виду преискурант висит и тщетный дразнит аппетит Меж тем, как сельские циклопы перед медлительным огнем Российским лечат молотком изделия легкой Европы Благословляя колеи и рвы отеческой земли В последних строчках нетрудно разобраться при помощи логики и здравого смысла Изделие «Лёгкая европы это, видимо, какой-то иностранный экипаж, скажем, коляска. В одном месте Пушкин называет её «выписной». Это значит «выписанная по каталогу, без посещения магазина или мастерской». современной такой, неправда ли, штрих. Она не выдержала плохой дороги и сломалась, и деревенские мастера, судя по огню кузнецы, её чинят, радуясь подвернувшемуся заработку. Иначе почему они должны радоваться рвам и колеям? Вот, да, всё так. Но от чего циклопы? Мы даже готовы признать, что это случай вроде автомедонов но что мы знаем о циклопах, что тут могло бы обыгрываться? Их циклопические размеры? Вряд ли. Одноглазость? Едва ли. Тот циклоп, который держал в неволе Одиссея и его спутников, и всех их хотел сожрать? Вот эта последняя версия читателям может и приглянуться. Но нет, разуверяют примечания, о циклопах надо знать вот еще что. Они были кузнецами, помощниками главного кузнеца, бога Гефеста. Отсюда циклоп циклопы – такое же условно-ироническое обозначение кузнецов, как автомедоны-возницы. Читая Пушкина, всегда надо быть готовым встретить имя греческого или римского бога как знак той области деятельности, того природного явления, за которое он отвечал, или она, если богиня, плюс какие-то дополнительные ассоциации. Во фрагментах так называемой десятой главы Онегина один из декабристов назван другом Марса, Вакха и Венеры. Понять нетрудно – война, вино, любовь. Но, кажется, хотя бы на секунду надо напрячься, и восстановить умеете соответствие. В первой главе того же Онегина дважды упоминается Диана. Главное, что они обычно помнят римское соответствие Артемида, сестры Аполлона, девственная богиня-охотница. Но одно упоминание вот какое. Как часто летнюю порою, когда прозрачное светло, ночное небо над Невою, и вот веселое стекло не отражает лик Дианы, воспомня прежних лет романы, воспомня прежнюю любовь, Это о белых ночах, когда в Неве не отражается Луна, как в темное время. Она-то и названа дианы Надо помнить, что Диана была еще и богиней Луны, одной из богинь, имевших отношение к Луне. Озарена лучом Дианы, будет Татьяна в шестой главе. Мало ей Луны и месяца. Татьяна на широкий двор в открытом платьице выходит, на месяц зеркало наводит, но в темном зеркале одна дрожит печальная Луна. Известнейший пример синонимии на грани фола где читателю легко споткнуться и уже вполне верится тем комментаторам, которые полагают, что в своем гадании о женихе Татьяна ищет мужского начала, месяца, но получает только Луну как знак того, что мечта об этом мужчине не сбудется, что еще оставаться в девицах. Так это или не так, но к Луне к месяцу Диана третья. А вот еще. «Я слышу вновь друзей предательский привет на играх Вакха и Киприды». Ваг, как мы уже помним, имя того же бога, что Дионис и Бахус, бога вина, а Киприда тут легко догадаться и не зная, видать, та же богиня, что Афродита или на римский манер Венера. И правда, она родом с Кипра, потому так именуется. Но тогда что это? Прекрасный выбрега Тавриды, когда вас видишь с корабля при свете утренней Киприды, как вас впервой увидел я. Ну да, Таврида – античное древнее название Крыма, как колхида Грузии, к таким наименованием тоже надо быть готовым, читая Пушкина, но киприды при свете утренней Афродиты, утренней богини любви? Нет, утренней Венеры, утренней звезды, планеты Венеры на предутреннем небе. Так что античные имена используются не только для аллюзий как таковых, они создают особые смысловые вилки, развилки, или синонимические – Афродита, Венера, киприда, или амонимические – Диана, девственная охотница, или Диана, луна. И, кстати говоря, в создании синонимических обозначений не последняя роль принадлежит именно называнию бога по месту, с которым связывает его миф или традиция почитания. Аполлона Пушкин традиционно именует Дельфийским, Гефеста — Лемносским. «Лемносский бог тебя сковал для рук бессмертной немезиды, свободы тайный страж, карающий кинжал, последний судья позора и обиды». Немезида — богиня отмщения. Это мы как раз знаем. К этому же кругу принадлежат и раздражавшие графа Толстого музы, Они же камены, они же парнастские сёстры или богини, и ещё они могут быть названы аонидами, хотя, возможно, что аниды – это другие, параллельные музы, но это сейчас неважно а также хариты, они же грации. Три театральных музы, покровительницы трагедии, комедии и танца – Мельпомена, Талия и Терпсихора – играют важную роль в театральном коде Пушкина. Кстати говоря, есть у него любопытное, ироничное их упоминание. В ранней И незаконченной заметки Пушкин пишет. «Даламбер сказал однажды Лагарпу, «Не выхваляйте мне бифона Этот человек пишет, благороднейшее изо всех приобретений человека было сие животное, гордое, пылкое и прочее. Зачем не сказать лошадь?» Но что сказать о наших писателях, которые думают оживить детскую игру дополнениями и вялыми метафорами? Эти люди никогда не скажут «дружба», не прибавя «сие священное чувство», «коего благородный пламень», и прочь. Должно бы сказать, рано поутру, а они пишут, едва первые лучи восходящего солнца, озарили восточные края лазурного неба, ах, как это все ново и свежо, разве лучше, потому только что длиннее. Читаю отчет какого-нибудь любителя театра, сия юная питомица талии и мельпомены, щедро одаренная Апол. Боже мой, да поставь, это молодая, хорошая актриса, и продолжай, Будь уверен, что никто не заметит твоих выражений, никто спасибо не скажет. Презренный заил, коего неусыпная зависть изливает усыпительный свой яд на лавры русского парнаса, коего утомительная тупость может только сравниться с неутомимой злостью. Боже мой, зачем просто не сказать лошадь, не короче ли господин издатель такого-то журнала? То, что может составлять часть языка поэзии, обременительно в прозе, говорит Пушкин, и поэтому почти повторяет своего будущего критика и насмешника, недовольного частым упоминанием Мус и Харид. Добавим к нашему небольшому античному словарику еще и этого Заила, по имени древнегреческого, как мы сказали бы теперь, филолога, сурово судившего о Гомере, нарицательное название придирчивого и несправедливого литературного критика. У Пушкина в его рассуждение вставлена почти эпиграмма, это ведь не абстрактный пример, Будь заметка опубликована, просвещенные читатели сразу бы с хихиканьем узнали, в кого целит описание «презренный заил, коего неусыпная зависть изливает усыпительный свой яд на лавры русского парнаса». Вместо имени Пушкин каламбурно упоминает лошадь из предыдущего примера. В ранних, видимо, не самых удачных и иногда незаконченных стихотворениях Пушкина такие античные отсылки могут следовать одна за другой. «Приди, прелестный Адонис! Улан, Пафоса и Кеферы!» Любимец ветреных Лаис, счастливый баловень Венеры. Ну, с Венерой понятно, баловень Венеры, очевидно, славен легкостью любовных похождений. Остров Кефера, он же Кетира, он же Цитера, одно из мест поклонения Афродите, которое время Венера, а Пафос, город на Кипре, где поклоняются ей же, Киприде. Адонис или Адонис, красавец, возлюбленный той же самой Афродиты, Лаиса. Имя, по крайней мере, двух греческих гетер и отсюда нарицательное обозначение куртизанки. Античное упоминание Пушкина – необязательные имена. Это могут быть предметы, за которыми стоят небольшие привычные сюжеты, предметы знаки ситуации, предметы символы. Такова, например, урна. Это может быть просто сосуд определенной формы. Так говорят, что на решетке летнего сада одни сосуды – вазы, а другие – урны. Урну с водой уронив, обутес ее дева разбила – Начинается стихотворение Пушкина о царскосельской сельской статуе. Отметим звуковой повтор «урну уронив». И здесь эта урна почти синоним. Вазы, амфоры, кувшина или чего-то подобного. Но она же сосуд для жребьев. Это сродни нашей избирательной урне. Теперь из урны роковой выходят жребии чередой. В смысле, выпадают жребии. Таково же значение урны в предсмертном стихотворении Боротынского. И все же чаще всего урна упоминается как погребальный сосуд, как вместилище праха, и становится поэтическим аналогом гроба или могилы. В античности действительно мертвых кремировали, и прах могли хранить в урнах. В России во времена Пушкина только хоронили Остальное поэтическое подобие и игра в античность. Наряду с урной, среди таких античных, стилизованных предметов, граф Толстой упоминает лиру и цивницу. Если условность лиры, на которой конечно никто во времена Пушкина не играл, всем понятно, что условность цивницы настолько велика, что не только мы, но и сами поэты пушкинского времени недостаточно точно представляли себе, что это за музыкальный инструмент, и иногда путались. Но не Пушкин. Его цивница – тростниковая, семиствольная, в нее дуют, касаются устами, образ совершенно непротиворечивый. Видно это еще и потому, что античный словарь не был внешним украшением пушкинской поэзии. Это неотъемлемая часть поэтического мышления Пушкина, ассоциативный накопитель побочных значений, знак преемственности по отношению к древности и к стихам недавних учителей, своего рода пароль для своих. В таких вещах почти никогда не ошибаются.